Глава 9. И я за вами слежу: Когда гениальный частный сыщик мистер В. Рединс был маленьким, он всегда хотел стать самым известным археологом. Он мечтал найти древние сокровища, спрятанные в давние времена, и явить их нет, не людям, а свету. Он мечтал продать их в ближайший ювелирный и жить в свое удовольствие на островах Южного моря, пописывая мемуары и ни в чем себе не отказывая. Но тут всегда раздавался громкий крик. Вини, ты подмел двор! Вини, ты выбросил мусор! Все его мечтания разбивались о правду жизни, которую он ненавидел. Больше всего ему доставалось за его имя. Всех ребят в школе называли Эдами, Артами, Джонами. Его же звали Винсент. Виви Винсент! дразнили во дворе. Сент Винсент! добавляли симпатичные девчонки в школе. Виви Сектор! Забивали последний гвоздь в крышку гроба его двоюродные братья. Естественно, Винс сократил свое имя до одной буквы «В». В силу удачного стечения обстоятельств, он имел одно полезное качество, которое называл «чуйка». Он точно знал правильные ответы на тесты в школе. Просто по ощущениям. Угадывал настроение матери и старался в неудачные моменты прятаться в сарае. В университете он учился лучше всех, потому что стремился к своей мечте, и верил, что у него получится. Но все испортила любовь, которая разбила его сердце, сделала черстым и заставила выбрать другую профессию – частного сыщика. В ней он был лучшим. Столицы его ценили, уважали, платили любые деньги за услуги. Он снимал кабинет в лучшем бизнес-центре. У него была лучшая секретарша и большой счет в банке. Однако он все время искал самые сложные дела – Из-за ужасного характера и повышенной ворчливости вскоре точка после буквы «В» в имени потерялась. Он стал просто мистером Вреддинсом, против чего решил не протестовать. Сыщик прибыл в Мадрихур по заданию из столицы. Он искал двух близнецов, которые плохо говорили и утащили важное письмо у одной женщины. Имя ее нельзя называть, чтобы не скомпрометировать. Он ходил по улицам города в длинном плаще и шляпе, натянутый на самые глаза, и прислушивался к своей чуйке. Жители города его удивляли. Например, мужчина приличной наружности в белых перчатках, стоящий посреди улицы с растерянным видом. Сыщик обошел его и двинулся дальше. Он поймал след. Уже стемнело, когда Вреденс нашел близнецов, которые накинули мешок на голову мужчине и волокли его куда-то в сторону лодочной пристани. Сыщик направился следом. Он не знал, что за ним следит Энди Жаба который сменил белые перчатки на черные, чтобы его не было видно в свете фонарей. «Мы его заплём», — сказал один из близнецов. «Да, заплем, и пусть сидит в лодке», — поддержал второй. Жертва в мешке дергалась и требовала немедленно отпустить, иначе будет жаловаться в полицию. Громилы прошли через шлагбаум, который давно никто не охранял, протопали по пристани и поднялись на борт огромной лодки с каютой. «Мы пришли!» Они бросили мешок на пол, вытащили утащенного и привязали к стулу. Смотри, он в маске! сказал второй близнец. Ребята, а почему вы так странно разговариваете? спросил Артурчик, решив найти подход к странным громилам. Мы не говорим, мы нормально говорим!, сказал один. Отлично говорим, сказал второй. Как вас зовут? Артур знал, что необходимо сократить дистанцию с преступниками, чтобы им стало жалко его убивать. Я глых! сказал первый. «Это я, Грых!» – поправил его второй. «Нет, я, Глых!» – первый сжал кулаки. «Меня так мамуля налекла!» «Нет, Грыхом меня мамуля назвара!» И братья начали драться так, что стул, на котором сидел Артурчик, улетел в сторону, и он ударился головой о стенку, потеряв сознание. Очнулся сын губернатора от того, что на него вылили ведро воды. «Ты не вздумай тут умилать!» – сказал один. «Мы с тобой еще не разбирались!» Добавил второй. «Слушайте, если один из вас не говорит букву «Р», то пусть он выбирает слова без этой буквы, а второй без буквы «Л». Вам же самим будет проще. Блад, он намекает на то, что мы олигофлены. «Мама говорила это слово. Как ты запомнил его, брат? Я всегда умнее тебя, как говорила мама, потому что я стался». И громила направились к Артурчику, полной решимости избить его потому что именно он казался вселенским злом. Черная повязка его слезла от воды и висела на шее. Один из близнецов достал из кармана грязный носовой платок и всунул его, как кляп, в рот сына губернатора. Второй из братьев присмотрелся к мужчине и сказал. «Подожди, я пледу сейчас!» И выскочил из каюты так быстро, что следящий за происходящим через иллюминатор сыщик Вреденс еле успел нырнуть в воду, а Энди Жаба, прячущийся за кнехтами, присел пониже. Через полминуты близнец вернулся с мятым обрывком газеты, который начал разглядывать, приставив к лицу Артурчика. «Смотри, это же он!» и потыкал пальцем в нос сына губернатора. «Брат, ты Агигафрен! старательно похвалил первого-второй близнец. Тот смерил его полным злости взглядом, но не решился поправлять, потому что в драке тот был сильнее. В физиономии обоих украшались синяки и царапины. «Мы богаты! Вернемся к мамуре и дадим ей деньги!» Звыл второй брат. «Это наша наглада! Мамули не отдадим!» – проревел первый. Насквозь промокший вредин с большим трудом вылез из воды по абсолютно гладкому борту, цепляясь за него, как кошка, ногтями. Но не оценив своих сил, случайно нажал на иллюминатор и ввалился в каюту. Он сразу взял себя в руки и наставил на братьев четыре пистолета. «Всем стоять! Частный сыск! Никому не двигаться!» «Блад, четыре пистолета у него! У людей не бывает четырех лук!» «Надо бежать!» «Стой!» – сказал сыщик. Два пистолета держались в его накладных руках, спрятанных под плащом. Это было собственное изобретение детектива, которому страшно гордился. «Мне нужно письмо, которое вы стащили в столице с почты», – продолжил Вреддинс. «Письмо? Я не блал письмо на почте», – прошептал один брат. «Я не брал. Там была бумажка. Я взял ее. Мне надо было в туалет. вдруг вспомнил второй брат. «Но у меня ее уже нет». Сыщик вздохнул. Эти идиоты стащили письмо не для шантажа очень известной персоны, а просто с целью использовать бумагу. Можно будет написать отчет о погоне за братьями, приписать пару накладных расходов и стоимость новой одежды. Ведь это вся измазалась в тине. «Уходите отсюда! Пошли вон!» – рявкнул Вредденс. Братья дрогнули и одновременно ломанулись в дверь. Застряли, но быстро пролезли и убежали в ночь. «Так-так!» Сыщик поднял газету и прочитал заметку о сыне губернаторе с фотографией. Сравнил фото, взял второй стул, который валялся на полу, и вздохнул. Артурчик смотрел на него, бешено вращая глазами и мыча. Вот это я называю звездным часом карьеры, сказал друг Вреднис, убирая отрывок газеты в карман своего плаща и пряча макеты рук в специальные карманы. Знаешь, мальчик, я всегда руководствовался чуйкой. Я сделал карьеру. У меня есть все. Что я желаю, кроме одного. Знаешь, чего я хотел больше всего в своей жизни? Тут сыщик вскочил со стула, поставил одну ногу на него, поднял руку и снял шляпу. Я желал ее, провозгласил он. В университете я влюбился в ту единственную, свет глаз который давал мне смысл жить. Я дышал только рядом с ней, дарил ей розы, охапками, нет, повозками, водил в лучшие кафе и рестораны зарабатывая на это разгрузкой угля. И что ты думаешь? Она выбрала другого, другого, сына губернатора. Он увел ее в библиотеке. Я страдал, очень страдал. И сейчас чуйка привела сюда, потому что настал миг отмщения». Артурчик начал прыгать на стуле и мычать громче. «Ты сын той, которая бросила меня. Поэтому месть моя будет сладка». Закончил он свое выступление и поклонился невидимой публике. Энди Жаба слышал все, заняв место под разбитым иллюминатором. Он был очень рад, что сын губернатора нашелся, но не решил, как избавиться от странного типа в длинном плаще. Внезапно кто-то схватил его, стянул с лодки и набросил на лицо темную ткань. После чего он почувствовал, что его куда-то перемещают. А в это время сыщик толкнул сына губернатора в найденный им в полу потайной люк захлопнул его и прикрыл ковриком. «Сиди тут, никуда не уходи!» — хохотнул Вреддинс, решив явиться к Дее с предложением бросить мужа за возвращение сына.